Хэнаан в Нидерландах Семнадцать провинций германских Нижних земель были объединены бургундским завоеванием в XIV веке. Ранее они частично принадлежали Франции, частично Римской империи германской нации. Нидерланды перешли по наследству от последнего великого герцога бургундского его дочери Марии, бабки Карла V. Последняя в 1477 году вышла замуж за Максимилиана Первого Габсбурга и принесла их супругу в качестве приданого. Фламандские города Брюкге, Гент-Энтверпен, благодаря выгодному географическому положению, были центрами североевропейской торговли сукном с Испанией и Италией и зерном с Балтикой. Первая биржа появилась в Брюкге, но наиболее известной стала биржа Антверпена. В 1531 году Было выстроено роскошное четырехугольное здание с большим внутренним двором и анфиладами по первому и второму этажам. Эта архитектура была типична для рахданицких и арабских караван-сараев южных стран, но на севере такой храм торговли появился впервые. Биржа Антверпена стала первой фондовой биржей в мире. Здесь торговали векселями, закладными и другими ценными бумагами королей и частных лиц. Маркетмейкерами выступали флорентийцы во главе с Медичи и местные финансисты. Здесь также устанавливались общеевропейские цены на драгоценные металлы. На рынке металлов крупнейшими маркетмейкерами были баварские фугеры, банкиры династии Габсбургов. В отличие от итальянских торговых городов-государств, Антверпен не был самостоятельной олигархической республикой, поэтому, разбогретев, Местные дельцы стали стремиться к политической самостоятельности. Начавшаяся проповедь кальвинистов в Швейцарии, Савой и Бургундии вызвала живой отклик в душе коммерсантов. Историк Анри Перен пишет, «Широкое распространение новые идеи получили среди купцов и предпринимателей, столь многочисленных в Антверпене, в приморских городах и в промышленных районах. Эти новориши легко отказывались от католической традиции не только как выскочки, но и под влиянием капиталистического духа. Религиозный радикализм Кальвина был для них лишним основанием присоединиться к его учению. Оно нигде не встретило лучшего приема, чем среди тех, которые разбогатели от своих доходов и торговых сделок и потому только и мечтали, что о новшествах. Привлечение этих людей было для кальвинизма тем ценнее, чем значительнее было их влияние. Так, например, они без всяких колебаний навязывали собственную веру своим многочисленным служащим. Во всех торговых городах они давали работу или подаяние лишь тем, кто ходил на проповеди. Они наступили народу ногой на горло, и нет ничего удивительного, что бедные рабочие, вынужденные выбирать между голодной смертью и переходом хотя бы для видимости в другую религию, ни одной минуты не колебались. Несмотря на различия языка, кальвинизм как у волонского, так и у фламандского населения следовал тотчас же за введением капиталистической организации. Чем глубже проникала она в обществе, тем шире распространялось новое учение. Таким образом, кальвинизм распространялся среди местных капиталистов и их работников, противопоставляя их императорским чиновникам и представителям католической церкви. В 1556 году император Карл V отошел от дел и удалился в монастырь, передав свою державу сыну Филиппу II, а императорский титул в Германии — брату Фердинанду. Сам Карл вырос в Нидерландах, в Генте, и когда в юности приехал в Мадрид принять корону своей матери, его сопровождала многочисленная свита из представителей фламандской знати. Недовольство испанцев чужаками было столь велико, что они подняли восстание против короля-иностранца. Карл усвоил этот урок и своего сына воспитывал в Кастилии. Филипп вырос настоящим испанцем, наследником католических королей и продолжателем дела своего отца по созданию христианской империи. Но, как мы уже писали, испанским императорам не повезло с церковью. Папы римские не соответствовали этой высокой миссии и помышляли только о земном, а новые реформаты, которые усилились в правлении Филиппа II, вообще трудились на благо враждебных делу имперского строительства купцов-олигархов. Поэтому, в отличие от Карла, его сын Филипп был чужим в Нидерландах. Он был далеким от них католическим монархом, который лишь требовал подчинения и уплаты налогов. Это вызвало недовольство и знати, и торговцев. Таким образом, кальвинисты получили перспективную среду для вербовки своих сторонников в Нидерландах. Они действовали как антиправительственная организация с жесткой дисциплиной. Это очень напоминало ханаанские секты прошлого, катаров альбигойцев XIII века в Провансе или богомилов-павликан IX века в империи Нового Рима. Также будут действовать масоны, иллюминаты и революционеры социалисты будущего. Анри Перен пишет о кальвинистах. «Их религия повиновалась разуму, а не сердцу. Ни одно из христианских вероучений не было таким холодным, сухим и столь же малопритягательным. Но, с другой стороны, ни одно из них не обнаружило такого прозелитизма и не оказало в течение столь короткого времени подобного политического влияния». Лютеранскому смирению он противопоставил восстание. Во всех странах, где он внедрялся, он открывал эру религиозных войн. В последние годы царствования Карла V кальвинизм проник в Нидерланды. В лице своих пасторов кальвинизм располагал целой армией миссионеров. Так как кальвинистские пасторы были снабжены подробными инструкциями и действовали согласованно, поддерживая тесные взаимоотношения друг с другом, то они проводили впечатление дисциплинированных агентов огромного религиозного предприятия. Через Антверпен все кальвинистские общины страны, фламандские, волонские, были связаны друг с другом и подчинялись единому общему руководству. Организация новой церкви очень рано начала здесь действовать открыто. В 1566 году кальвинисты вышли из подполья и набросились на святые образа, иконы и статуи в церквях. Историки назвали это иконоборческим восстанием. По словам Андре Перена, восстание было тщательно организовано. По деревням Нижней Фландрии разъезжали агитаторы, показывавшие якобы скрепленные королевской печатью письма с приказом грабить церкви. 11 августа неожиданно разразилось восстание иконоборцев. Во всех окрестных деревнях появились организованные толпы с веревками и палками, руководимые людьми, действовавшими по заранее установленному плану, и разгром начался. В церквах посреди вихри пыли и грохота падающих и разбиваемых статуей окон бесновалась толпа одержимых людей, разбивавших все, что попадалось им на пути, раздиравших на части иконы, ломавших церковную утварь, надевавших на себя духовное облачение, попиравших ногами причастие и распивавших освященное вино, разрывали на части книги и рукописи, доходили даже до осквернения гробниц. В погребах аббатства напивались вином, и с наступлением ночи разгромы оргии продолжались при свете свечей далеко за полночь. Историк Чистозвонов пишет, что в ходе иконоборческого восстания пострадало 5500 церквей и монастырей. Ответным ударом имперской власти было направление в восставшие провинции Фернандо Альвареса де Толедо, железного герцога Альбы. Этот выдающийся полководец навел порядок и принудил Нидерланды к повиновению. Тогда купцы-кальвинисты, или гугеноты, как их называли во Франции, профинансировали военное сопротивление Альбе, которая возглавил изменник принц Вильгельм Аранский Нассау. Принц был всем обязан императорской короне. Хотя его отчиной был небольшой городок Аранж в Провансе, он с 12 лет воспитывался при дворе Карла V. В 22 года он уже был командующим императорскими войсками во Франции. В 1568 году, будучи 35 лет от роду, Он изменил присяги и поднял оружие против своего государя, а в 1572 году изменил уже церкви, став кальвинистом. Вергель Моранской был плохим военачальником. Он часто с позором покидал поле боя, оставляя собственных солдат и забывая им заплатить. Однажды при побеге ему даже пришлось переодеться в женское платье. Во всех прямых боевых столкновениях Принц Аранский был бит железным герцогом. Однако безлимитный кредит, открытый Вильгельму банкирами, помогал ему вновь собирать целые армии. Банкиры и стали настоящими победителями герцога Альбы. В 1572 году испанским солдатам стало нечем платить. Вероятно, дальнейшее усиление контроля короны над Антверпенской биржей не входило в планы фугеров банкиров габсбургов но при этом а маркетмейкеров главной европейской биржи они прекратили финансирование армии альбы железный герцог подал в отставку и уехал в мадрид в результате путем интриг вельгельмаранской вместо того чтобы быть казненным за измену стал представителем императора в нидерландах как единственный гарант мира и спокойствия через восемьдесят лет В 1648 году, в конце концов, это приведет к окончательному признанию Испании независимости семи северных провинций Голландии. Южные провинции, будущая Бельгия, остались под властью Габсбургов. А Вильгельм Аранский положит начало королевской династии этого нового Ханаана. Его наследники до сих пор царствуют в Голландии. Это короли нового типа, которые царствуют, но не правят. Настоящими правителями Нидерландов стали те коммерсанты, которые инвестировали в проект под названием «Нидерландская революция». Еврейский капитал также был среди этих инвесторов и получил свои дивиденды. Он с самого начала стал частью нового финансового центра в Амстердаме. Антверпен утратил свое значение, оставшись в имперской южной части Нидерландов. Бизнес переехал в Амстердам, коммерческую столицу семи объединенных кальвинизмом провинций. В 1585 году биржа в Антверпене закрылась, а в 1602 году она уже открылась в Амстердаме. Евреи в Нидерландах получили полное имущественное равноправие с прочими гражданами. Не ставилось под сомнение их право на исповедание своей религии, печатание Талмуда и других книг, строительство и открытие синагог. К концу XVII века еврейская община Амстердама стала самой крупной в Европе. Старая рахданитская торговая сеть легла в основу экономики новой, маленькой по территории, но коммерчески великой державы. В 1602 году по образцу древних хананских хубуров была учреждена голландская Остындская компания. Ее капитал, был разделен на две тысячи акций и продан частным инвесторам на бирже по три гульдена. А на пике стоимости в 1637 году ее капитализация составила 78 миллионов гульденов. Сама амстердамская биржа также принадлежала ей. ост компания была наделена фактически суверенными правами, включая право подписывать международные договоры. Таким образом, эта компания получила международный статус, за который только борются в 21 веке современные транснациональные корпорации. Голландская Устынская компания стала эталоном для всех будущих ТНК. это крупнейшая на тот момент в мировой истории компания фактически аккумулировала всю прибыль инвестиционного проекта Голландия, в то время как новообразованному государству Достались социальные и охранительные обязательства. Акционерами Остинской, а потом и Вестинской компании становились мараны, массово мигрировавшие из Португалии после присоединения последней к Испании в 1580 году. Герцог Альба стал правителем Лиссабона, и враги церковной и имперской власти, панически боявшиеся железного герцога, бежали из страны. Их прибежищем стал Амстердам. Новые мигранты привезли в Голландию свои капиталы и связи в португальских колониях, Бразилии, Индонезии и иных частях света. Именно с целью захвата португальских колоний, которые в свое время были открыты по инициативе тех же хананейцев, под эгидой португальских королей и создавались Остынская и Вестынская компании. Амстердамские мараны не могли допустить, чтобы торговля с Новым Светом досталась ненавистной Испании, другим врагом кальвинистов Голландии и вообще всех европейских реформаторов был, конечно же, Ватикан. До 1565 года время правил папа Пий IV Медичи, несмотря на свои словесные выступления против реформации и Понтифик был большей частью занят привычным медичевским делом, ренессансным искусством. Так он отреставрировал Бельведерский дворец, гнездо разврата первых Медичи в Риме, и построил виллу Пия в садах Ватикана, наполнив ее обнаженными античными статуями. В 1566 году на смену Медичи пришел новый папа Пий V Гизлиери, суровый доминиканский монах, твердо противостоявший врагам церкви. Он осудил садомитов, изгнал евреев из церковных владений, а также выступил вдохновителем Священной Лиги Христиан, которая в 1571 году разгромила непобедимых до того турок в грандиозной морской битве при Лепанте. Борясь с реформацией, не низложил симпатизировавших гугенотом французских епископов во главе с кардиналом Калиньи и объявил еретичкой, укрывающую кальвинистов королеву Англии Елизавету I. Кроме того, католическая Испания с одной стороны и реформаты Голландии и Англии с другой сошлись в глобальной борьбе за богатство нового света. Контроль над американскими ресурсами, как показало время, стал ключевым фактором в будущей победе нового ханаана протестантов над империей Габсбургов.